Джон выслал День открытых дверей на холме с привидениями. Примечание автора. На Всемирной конвенции фэнтези в 2018 году я ужинал с несколькими прекрасными людьми, которые позволили мне поболтать о хорроре. Я читаю, смотрю и играю в ужастики каждую неделю, но я почти никогда не пишу о них. Вместо этого я обычно выкладываю их в виде юмористических рассказов или душещипательных историй. Для примера, я сказал им, что если бы писал историю о доме с привидениями, она не была бы похожа на Призрак дома на холме. Она была бы о доме, который одинок и отчаянно хочет, чтобы в нём кто-то жил. Один из моих коллег-авторов потянулся через стол, взял меня за руку и сказал: "Пожалуйста, напиши это". Возвращаясь домой на поезде, я так и сделал. Так что эта история посвящается Натале Теодориду, которая потребовала, чтобы я помог дому на Пойзон-авеню найти свою семью и свою аудиторию всех вас. Дом 133 на Пойзон-авеню был бы куда прочнее, будь он домом убийцей. На Сильвер-стрит 35 стоит дом, который погубил семью ещё в 1800-х. И с тех пор его крыша ни разу не протекала. В 2007-м он все еще был в силах заманить ссорящуюся пару в бесконечный лабиринт живой изгороди, которая физически составляла всего-то 300 квадратных футов. Сильверстрит 35 — выпендрежник. В стенах же дома на Пойзонвуд 133 умер лишь один человек. В 1989 году Дорате Бласко отказалась от услуг хосписа и провела 2 1/2 месяца, наслаждаясь шумом ветра в черепице. Дом на Пойзонвуд 133 каждый день выкладывался для неё без остатка. Дом скучает по 1989 году. С тех пор он провёл большую часть времени в запустении. Сегодня всё изменится. Он держится молодцом, пока риелтор Миссис Вайс наводит порядок. Она расставляет поднос с печеньем из магазина и прячет ароматические дозаторы, а Пойзонвуд 133 призывает лёгкий ветерок и использует свою ауру, чтобы отпугнуть сурков от участка. И риелтор, и недвижимость надеются, что день открытых дверей пройдёт успешно. В дом просачиваются зеваки. Скучающие люди, которых закуски интересуют больше, чем восстановленный водопровод. Дом распрямляет свои ноющие половицы, словно человек, втягивающий живот. Зеваки повсюду разносят грязь. Дом был бы рад любому из них, если бы они остались в нём до конца своих дней, пусть даже с грязью в придачу. Входит грузный мужчина с поникшими плечами. На спине его зелёной толстовки с попугайским капюшоном размазано пирожное, но он, кажется, не замечает этого. Миссис Вайс слегка машет ему рукой, не отрываясь от 10-минутной беседы с состоятельной парой. Пара совершила ошибку, сказав, что думает завести ребенка. И миссис Вайс ввертит статистическими данными о местных школах, как ковбой лассо. Туфли этой пары, вероятно, стоят больше, чем первый взнос за весь дом, но, судя по тому, как часто они поглядывают на свои телефоны, они явно намереваются вернуться в свой «Мерседес». Мужчина в испачканном пирожным балахоне прохаживается по коридорам дома на Пойзонвуд 133, и тот сжимает свои половицы так сильно, что содрогается фундамент. Мужчина не смотрит на пол. Он смотрит на гроздь рябины на зелёных цветочных обоях с выражением человека, изучающего собственную подошву. Дому стыдно за отклеившиеся обои. Это винтажный крашеный шёлк, который, по словам миссис Вайз, дорогого стоит. Теперь Дом размышляет о том, может ли он заколдовать клей так, чтобы обои окончательно отвалились, чем очень бы порадовали посетителя. Это тем более важно, что он проводит здесь больше времени, чем кто-либо другой, а миссис Вайс его не отвлекает. Как будто он не чувствует флюидов, которые ощущают другие посетители, или просто не обращает на них внимания. Судя по его поведению, его волнуют лишь обои и естественное освещение в спальне и на кухне. В парадную дверь вбегает девчушка. Её вьющиеся волосы собраны в три длинные косички, которые она, похоже, заплела сама. Серебряный медальон контрастирует с её ярко-зелёной футболкой и невероятный халк. Её локти прижаты к груди, руки измазаны кремом от пирожного растопырины как когти. Каждый шаг она делает обдуманно и направляет весь вес своего крошечного тела на то, чтобы казаться как можно тяжелее. Если бы дому пришлось гадать, он предположил бы, что девочка изображает динозавра на охоте. Мужчина в испачканном барахоне опускает на неё взгляд. Он спрашивает: "Анна, где твоё пальто?" Анна рычит: "Я ненавижу одежду". Анна, видимо, настолько ненавидит одежду, что тут же хватает нижнюю часть футболки с халком и стягивает её через голову. Она старается не потерять медальон и швыряет футболку в мужчину. Он тянется к ней, но она проскальзывает между его руками и несётся мимо миссис Вайсс и зажиточной пары. Косички и медальон подпрыгивают на лету. В погоне они оставляют входную дверь открытой. Дом знает, что печное топливо очень дорогое. Он вызывает призрачный ветерок, чтобы закрыть её за ними. Услышав хлопок, Анна поворачивается на месте и указывает на дверь. Она восклицает: "Папа, это призраки!" Папа отвечает: Анна, мы уже говорили об этом, призраков не существует. Ты даже не посмотрел. Не нужно смотреть на то, чего нет. Анна опускает взгляд на свой медальон и хмыкает. А что, если это мамин призрак? Папа на мгновение закрывает глаза. Пожалуйста, просто надень свою футболку. Анна тут же набрасывается на свои штаны. Одежда для слабаков. Надевай или мы уходим, Анна, говорит он, пытаясь одеть дочь. Она толкает его, оставляя на толстовке еще больше крема. Пока они борются, богатая пара выскальзывает через парадную дверь, не закрыв ее. Дом затворяет ее за ними. Печное топливо стоит недешево. Треугольная крыша значит, что на втором этаже есть место только для одной спальни. Миссис Вайс читает выражение папиного лица и отвечает — «Подвал очень просторный, с хорошим освещением. Летом там прохладно, а зимой тепло». Анна говорит, «Все равно высота это не к добру». Четырехлетняя девочка едва заглядывает в спальню и начинает пятиться. Она держится за перила обеими руками, спускаясь по лестнице на дрожащих ногах. На третьей ступеньке она полностью замирает. Папа осматривает комнату и не замечает, что Анну трясет. Некоторые дома вызывают у своих обитателей яркие образы расправ или увечий. Дом на Пойзенвуд посылает папе быстрое видение головокружения его дочери. Он не знает, что это чужое видение, и не верит ему. Но через несколько секунд он уже стоит у лестницы, Анна держится за штанину его брюк, пока вновь не ощутит себя в безопасности. Все, что есть у дома на Пойзенвуд-133, это лишь легкое прикосновение. Но он знает, как им спать. пользоваться. Призраки это искусство. Подвал лишь наполовину утоплен под землёю, поэтому окна находятся на одном уровне со свежескошенным газоном. Анна хихикает любоей свитом. Затем она с визгом проносится по подвалу от совмещённой котельной и прачечной до кладовки и пары свободных комнат. Они могли бы стать идеальной детской и игровой. Анна направляется в западную комнату, объявляя: Папа, ты можешь держать всех пойманных призраков здесь? Миссис Вайс предлагает. Одну можно переоборудовать в домашний офис. Вы сказали, что работаете на дому? В следующем году в наш район проведут Google Fiber. Папа говорит. У меня хочу больше работать дома. Я программист и веду подкаст для скептиков. Возможно, вы о нас слышали. Дом не обижается. Он тоже не верит в призраков. Анна порхает взад-вперед между двумя комнатами, внимательно осматривая их снова и снова, как будто они должны вырасти. Такого фокуса в арсенале дома нет. Папа говорит. «Мы могли бы спать рядом друг с другом, как думаешь?» Анна возражает. «Но я хочу большую динозавровую комнату!» «Когда-то ты станешь очень большим динозавром. Как насчет комнаты наверху?» Нижняя губа Анны выпячивается вверх, словно она собирается бежать. Она явно не согласится на комнату на верхнем этаже, а на первом этаже есть только хозяйская спальня. Вот-вот начнётся истерика, и это может всё испортить. Дом разыгрывает свой главный козырь. В каждом уважающем себя доме с привидениями есть хотя бы одна потайная комната. Наруте Бласко спускалась сюда с шитьём, когда не хотела, чтобы её тревожили, в комнату, которую не могла найти её семья. Это было бы идеальное место для Анны. Возможно, она научится шить. Дверь открывается со звуком мурчащего котёнка. Шок охватывает взрослых. Они совершенно точно были уверены, что там нет никакой комнаты. Анне всё равно, и она бежит исследовать её. Э, мы не показываем это помещение, говорит мисс Вайс, отчаянно пытаясь прикрыть себя. Она в ужасе представляет себе будущие судебные иски. Она не понимает. Это был решающий фактор сделки. Комната глубокая, с широким окном, которое никто не видел снаружи уже более 20 лет. Рядом с креслом-качалкой стоит швейный ящик с салой и тёмно-синей стёганой обивкой, а под окном широкая прялка, от которой до сих пор веет любимым делом. Из этой комнаты должно быть вышло много великолепных платьев. На бетонном полу несколько трещин. Ничего такого, что любящий отец не мог бы заделать, чтобы создать для дочери идеальную динозавровую комнату. «Анна!» — зовет папа. «Не отходи от меня!» Анна игнорирует зов и бежит прямо к крутящемуся колесу. Ее маленькие ручки цепляются за спицы, и она поворачивается к двери. «Похоже на мамину!» — папа говорит. «Осторожно, это не наше!» Анна хватает колесо, чтобы показать его взрослым. Оно дёргает так быстро, что дом не успевает отреагировать. Устройство скрипит и шатается, оно рушится прямо на Анну, валит её на пол. Папа хватает её за плечи и вытаскивает из проёма между треснувшим колесом и бегунком. Анна заходится в рыданиях и не чувствует, что её жирели зацепилась за веретено. Тонкая цепочка рвётся, и медальон соскальзывает с её шеи и падает в трещину в полу. Сам того не желая, Дом засасывает цепочку как спагетти. Дом пытается выплюнуть её обратно. Папа прижимает Анну к груди так сильно, что она вот-вот лопнет и повторяет: "Ты в порядке, ты в порядке". Мистер Вайс указывает жестом и произносит: "Её рука, ты в порядке?" Анна говорит: "Дайте мне починить". Она тянет руки к сломанной прялке, одна из них в крови, но она всё равно хочет использовать их, чтобы навести порядок. «Папа, отпусти! Я все починю! Не огорчай призраков!» Это нарушает папин беспокойный транс. Он поднимает ее под руку, не обращая внимания на толчки ногами, он идет к лестнице. «Нет, я предупреждал тебя, мы уходим!» «Папа, нет!» «Достаточно! Скажи до свидания! Видишь, призраки не прощаются! Знаешь почему?» У дома возникает желание захлопнуть дверь и запереть их всех внутри. году, ану и даже месяц вайс. Заставить их провести вечность в потайной комнате, где можно шить платья, где летом прохладно, а зимой тепло. Он укроит их от всех невзгод мира, они нужны ему. Петли и ручка призрачной двери дрожат, пока поздн вот 133 борется с самим собой. В этот момент он понимает, что побуждает другие дома к злодеяниям. Дома убийцы не выносит одиночество. Дом 133 на Пойзонвуд Авеню был бы куда прочнее, будь он домом убийцы, но он не был. Он оставляет комнаты открытыми, пока папа тащит свою рыдающую дочь из подвала, её бессвязные всхлипы гулко разносятся по щелям и закоулкам. Он несёт её вверх по лестнице и выходит через парадную дверь, не оглядываясь. На этот раз он не забыл закрыть дверь. Пойзонвуд 133 оставляет потайную комнату открытой в надежде, что кто-то вернётся. Он сжимает щель в полу и вытаскивает медальон, не поцарапав его. Внутри фотография женщины с крупным носом и гордыми глазами. Из неё получилось бы отличное привидение. Дом был готов принять даже призрака в качестве хозяина. Полдень проходит вяло. Пришли еще четыре посетителя, но ни один из них не задержался достаточно долго, чтобы проверить подвал на предмет сокровищ. Часы тянутся незаметно, и миссис Вайс большую часть времени проводит в телефоне. Когда до заката остается всего полчаса, к дому подъезжает красный седан. Водитель мешкает, не решается сразу постучать. Это папа. Миссис Вайс отвечает с вынужденной улыбкой. «Улес, а с Анной все в порядке?» Папа говорит. «Это всего лишь царапина. Спасибо за работу». Она говорит. «Я очень сожалею об этом. Я говорил о команде, что это место должно быть пустым». Он спрашивает. «Вы видели медальон? Анна постоянно носит его с собой, но он пропал». Миссис Вайс придерживает для него дверь. «Мы можем поискать, как он выглядит». Внутри фотография матери Анны. Это один из немногих подарков, которые она все еще хранит. «Она была вашей женой?» Она собиралась, говорит он, и оглядывает спальню с выражением лица более пустым, чем помещение. Произошёл несчастный случай на пожарной лестнице в нашей старой квартире. Она упала. О, это ужасно. Сейчас Анне нужна вся возможная поддержка. Так что если мы сможем найти медальон, это спасёт нам жизни. Она оглядывается по сторонам, мужчина так устал, что каждый шаг даётся ему с трудом. Удивительно, как он смог забраться в постель в мотеле, не говоря уже о том, чтобы отправиться на поиски медальона. Дом уже много лет не видел человека, настолько нуждающегося в приюте. Мессис Вайс говорит: "У меня было что-то подобное после смерти отца. Она чувствует, что дух её матери всё ещё с ней. Суеверия меня не успокаивают", говорит он, усталость сменяется презрением, будто призывая стены дома сделать что-то. Мать Анны была атеисткой. Дом испытывает искушение устроить папе хорошую встряску, швырнуть ему медальон, вернуть ему изображение его возлюбленной и доказать свои силы. Но ему не нужно верить в привидения. С его поникшими плечами, одеждой, испачканной едой и осколками их жизни, которые он пытается собрать воедино, что ему нужно? Так это победа. Дом использует все свои силы, чтобы поднять медальон на верхнюю ступеньку подвала. Он поворачивает его так, чтобы свет отражался в нём и освещал гостиную наверху. Папа находит драгоценный медальон. Он склоняется над ним, проводит большим пальцем по изображению своей возлюбленной. Он вздыхает, как будто хочет сам уместиться в тот медальон. Дом позволяет ему гордиться собой. Он будет хранить память об этом все холодные годы, пока его не снесут бульдозером. Папа оставляет медальон на полу, дом пытается послать ему видение, предупреждающее, что он забыл, зачем сюда пришёл. Ментальный образ не меняет его намерений. Он идёт прямо на улицу к своему седану, где сидит Анна, потирая опухшие глаза и заложенный нос. Папа говорит: "Возможно, он здесь. Хочешь помочь мне поискать?" Дом не может плакать. В его трубах совсем мало воздуха. Анна выскакивает из машины и плетётся в дом 133 по Пойзонвуд Авеню. Она слишком долго осматривает кухню, помещение, в котором раньше почти не бывало. Папа изображает ещё худшего сыщика, намеренно проверяя пустые коридоры. Оттуда он сможет увидеть, когда Анна наконец проверит дверь в подвал. Мамочка, ликует она. Она садится прямо на ступеньку и прижимает медальон к груди, голос дрожит от эмоций слишком больших для её маленького тела. "Мамочка вернулась. Так ты нашла её?" спрашивает папа. "Я же говорила, что она будет здесь. Мама хотела, чтобы я её нашла." "Твоя мама этого не делала, Анна." Она морщит нос и передразнивая его голос, говорит: "Ты не можешь этого знать." Папа кладёт руку на медальон. «Это ты нашла, не кто-то другой. Тебе не нужны призраки». Он стучит пальцем по ее виску, «потому что в тебе живет лучшая часть твоей матери». Анна смотрит на отца блестящими глазами. Дом никогда так отчетливо не понимал, что именно он хочет делать для людей, пока не встретил этого человека. Он пытается сохранить вибрацию его голоса в своих стенах. Анна восклицает. Нет, призраки положили его здесь. Она бежит в гостиную, купаясь в лучах закатного солнца и держит медальон так, чтобы на него падал свет. Разум на мгновение побеждён. Папа не спорит с ней по этому поводу. Он прислоняется к стене, к ненавистным обоям, принимает дом как он есть. Дом играет мелодию на черепице, ту самую, которая убаюкивала Доротею Бласко в 1989 году. Папа зовет. «Миссис Вайс, пожалуйста, зовите меня Кэрол», — отвечает она. Все это время она старательно делала вид, что не стоит в десяти футах от него. «Вы очень милы с Анной. Видно, некоторые люди просто рождаются с этим талантом. Три комнаты в подвале. Это большой дом за такие деньги, не так ли? Этому простору явно не хватает вашей семьи». Пойзонвуд 133 был бы куда более очарован этой фразой, если бы не слышал её за сегодня восьмой раз. Папа говорит: "Мне нравится, что здесь есть место для неё. Здесь много пространства для беготни, а она любит бегать. Собирается стать звездой лёгкой атлетики. Мне кажется, это место выглядит счастливее, когда вы в нём, оно вам подходит". Дом видит, что он хочет сказать, но не может в это поверить. Он говорит, что нам нужно так это начать всё с чистого листа. Мистерс Вайс протягивает ему фолиант с информацией о доме и жестом указывает на подвал. Ходите ещё раз осмотреться. Да, спасибо. Он берёт фолиант. Пока Анна играет наверху, мы можем проверить, насколько звукоизолирована эта швейная комната. Это смешно, но я подумал, что из неё может получиться хорошая студия для подкастов. Если бы только дом мог смеяться. Он говорит так непринуждённо и искренне. Этому усталому скептику не нужно знать, что его комната для подкастов технически не существует. Если он найдёт чертежи, он сбрейт бритвой о кам, то, что ему непонятно. Дому не нужно, чтобы он верил во что-то, кроме себя и своей дочери. Он здесь не ради благодарности. он может попытаться поддержать его так же, как тот поддерживает Анну. Если уж кто и терпелив, как родитель, так это призраки.